Следует ли полагать что-либо помимо единичных вещей, или искомая наука занимается именно этими вещами? Однако таким вещам нет предела. Правда, то, что существует помимо единичных вещей, — это роды или виды. Однако искомая нами наука не занимается ни теми, ни другими. А почему это невозможно, сказано. Ведь вообще вызывает затруднение вопрос, следует ли или нет признавать наличие какой-либо отдельно существующей сущности, помимо сущностей чувственно воспринимаемых, то есть окружающих нас сущностей, или же эти сущности суть существующие и ими занимается мудрость. Дело в том, что мы, по-видимому, ищем некоторую другую сущность, и нам следует решить вопрос, имеется ли что-нибудь отдельно существующее само по себе и не наличествующее ни в чем чувственно воспринимаемым. Кроме того, если наряду с чувственно воспринимаемыми сущностями есть некоторая другая сущность, то наряду с какими именно из чувственно воспринимаемых сущностей надлежит полагать таковую. В самом деле, почему следует полагать ее наряду с отдельными людьми или отдельными лошадьми, скорее, нежели наряду с остальными живыми существами или даже наряду с неодушевленными предметами вообще? Между тем, полагать столько же других вечных сущностей, сколько есть сущностей, чувственно воспринимаемых и приходящих, это, кажется, выходило бы за пределы правдоподобного. А если, с другой стороны, искомое нами начало неотделимо от тел, то что же более предпочтительно полагать, чем материю? Однако материя существует не в действительности, а в возможности. И, скорее, за начало, более важное, нежели материя, можно бы принять форму или образ. Но они, мол, приходящие, так что вообще нет вечной сущности, которая существовала бы отдельно и сама по себе. Однако это нелепо. Ведь представляется, что такое начало и сущность такого рода существуют, и их, можно сказать, ищут самые проницательные. В самом деле, каков же будет порядок, если нет ничего вечного, отдельно существующего и неизменного? Далее, если существует какая-то сущность и начало, имеющее такую природу, какую мы теперь ищем, и это начало одно для всего и одно и то же для вечного и приходящего, то возникает трудный вопрос. Почему при одном и том же начале одни вещи, зависящие от этого начала, вечны, а другие не вечны? Это ведь нелепо. А если есть одно начало для приходящего, а другое для вечного, то если начало приходящего также вечно, мы одинаковым образом окажемся в затруднении. В самом деле, почему в то время, как начало вечно, не будет вечно и то, что зависит от этого начала. Если же начало приходящее, то у него оказывается некоторое другое начало, и у этого еще другое, и так до бесконечности. Если с другой стороны полагать те начала, которые больше всего считаются неподвижными, а именно сущее и единое, то прежде всего, если каждая из них не означает определенное нечто и сущность — Как же будут они существовать отдельно и сами по себе? Между тем мы ищем именно такого рода вечное и первое начало. А если каждая из них есть определенная нечто и сущность, то все существующее — сущность, ибо сущее сказывается обо всем, а о некоторых вещах также и единое. Но неверно, что все существующее есть сущность. Далее. Как могут быть правы те, кто утверждает, что единое есть первое начало и сущность, что первое порождение единого и материи — это число, что число есть сущность? В самом деле, каким же образом следует мыслить себе как единое двойку и каждое из остальных составных чисел? Об этом они и не говорят, да и легко об этом сказать. Если, с другой стороны, полагать началами линии и связанные с ними — я имею в виду чистые плоскости, то это не отдельно существующие сущности, а сечение и деление, в первом случае плоскостей, во втором — тел, а точки — деление линий, и, кроме того, пределы самих этих величин. Но все они находятся в другом, и ничто из них не существует отдельно. Кроме того, как же следует мыслить себе сущность единицы и точки? Ведь всякая сущность подвержена возникновению, а точка нет, ибо точка есть деление. Вызывает затруднение и то, что всякая наука исследует общее и такое-то качество. Между тем, как сущность не принадлежит к общему, а скорее есть определенное нечто, существующее отдельно. А потому, если есть наука о началах, то как же следует мыслить себе, что начало есть сущность? Далее, существует ли что-нибудь помимо составного целого или нет? Я имею в виду материю и то, что с ней соединено. Если не существует, то есть все имеющееся в материи поистине приходящее. А если существует, то это будет, надо полагать, форма или образ. Так вот, в каких случаях она существует отдельно и в каких нет, это трудно определить ибо в некоторых случаях ясно, что форма не существует отдельно, например, у дома. Далее, будут ли начало одними и теми же по виду или по числу? Если по числу, то все будет одно и то же. Глава 3. Так как наука философа исследует сущее как таковое вообще, а не какую-то часть его, между тем о сущем говорится не в одном, а в различных значениях,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 Рассуждение, потому что оно исходит от врачебного знания, нож, потому что он для этого знания полезен. Подобным же образом говорится и о здоровом. Одно называется так, потому что указывает на здоровье, другое, потому что способствует ему. И так же обстоит дело и со всем остальным. Так вот, подобным же образом говорится и обо всем, как о сущем.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 как же о них можно говорить как о лишённости, в отношении тех, у которых есть нечто промежуточное, например, в отношении несправедливого и справедливого? То во всех подобных случаях лишённость следует полагать не для всего определения, а для последнего вида. Например, если справедливый — это тот, кто повинуется законам в силу определённого предрасположения, несправедливый будет не непременно тот, кто лишён всего этого определения, а тот, кто в чём-то перестаёт повиноваться законам, и лишь в этом смысле может относительно его идти речь о лишённости. Таким же образом дело будет обстоять и в остальных случаях. Так же, как математик исследует отвлечённое, Ведь он исследует, опуская все чувственно воспринимаемое, например, тяжесть и легкость, твердость и противоположное им, а также тепло и холод и все остальные чувственно воспринимаемые противоположности, и оставляет только количественное и непрерывное, у одних в одном измерении, у других в двух, у третьих в трех»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 Но начало математики должна исследовать первая философия. В самом деле, положение «если от равного отнять равное, то остатки будут равны» — обще для всего количественного. А математика исследует, применяя его к определенной части своего предмета, например, к линиям, или углам, или к числам, или к чему-то другому количественному. Однако, не поскольку они сущие, а поскольку каждой из них есть нечто непрерывное в одном, двух или трёх измерениях. Философия же не рассматривает частичного, в какой мере что-то присущее ему как превходящее, а исследует каждое такое частичное лишь по отношению к сущему как к сущему. Так же, как с математикой, обстоит дело и с учением о природе — Привходящие свойства и начало вещей учение о природе рассматривает, поскольку эти вещи — суть движущиеся, а не поскольку они существующие. Между тем о первой науке мы сказали, что она имеет дело с ними, поскольку ее предметы — суть существующие, а не поскольку они суть нечто разное. Поэтому и учение о природе, и математику следует считать лишь частями мудрости. Глава 5.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 ибо всяком противоположении говорится на основании лишённости. Это становится ясным, если расчленять определения противоположностей, пока не доходят до их начала. Подобным же образом нельзя высказывать об одном и том же ничего промежуточного между противоположностями. Если предмет, о котором высказываются, есть нечто белое, то говоря, что он не белое и не чёрное, мы скажем неправду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 Например, врачебное искусство и гимнастическое, и каждая из остальных наук, и науки о творчестве, и науки математические. Каждая из них, ограничиваясь определенным родом, занимается им как чем-то наличным и сущим, но не поскольку он сущее. А сущим как таковым занимается некоторая другая наука помимо этих наук. Что же касается названных наук, то каждая из них, постигая так или иначе суть предмета, пытается в каждом роде более или менее строго доказать остальное. А постигают суть предмета одни науки с помощью чувственного восприятия, другие, принимая ее как предпосылку. Поэтому из такого рода наведения ясно также, что относительно сущности и сути предмета нет доказательства. А так как есть учение о природе, то ясно, что оно будет отлично и от науки о деятельности, и от науки о творчестве. Для науки о творчестве начало движения в том, кто создает, а не в том, что создается. И это или искусство, или какая-либо другая способность. И подобным образом для науки о деятельности движение происходит не в совершаемом действии, а скорее в тех, кто его совершает. Учение же о природе занимается тем начало движения чего в нём самом. Таким образом, ясно, что учение о природе необходимо есть не наука о деятельности и не наука о творчестве, а наука умозрительная, ведь к какому-нибудь одному из этих родов наук она необходимо должна быть отнесена. А так как каждой из наук необходимо так или иначе знать суть предмета и рассматривать её как начало, то не должно остаться незамеченным, как надлежит рассуждающему о природе давать свои определения и каким образом следует ему брать определение сущности вещи, так ли как курносая или, скорее, как вогнутое. В самом деле из них определение курносого обозначается в сочетании с материей предмета, а определение вогнутого — без материи, ибо курносость бывает у носа, Потому и мысль о курносости связана с мыслью о носе, ведь курносы — это вогнутый нос. Очевидно поэтому, что и определение плоти, глаз и остальных частей тела надо всегда брать в сочетании с материей. А так как есть некоторая наука о сущем как таковом и как отдельно существующем, то следует рассмотреть, надлежит ли эту науку считать той же, что и учение о природе, или, скорее, другой — С одной стороны, предмет учения о природе – это то, что имеет начало движения в самом себе. С другой – математика есть некоторая умозрительная наука и занимается предметами, хотя и неизменными, однако не существующими отдельно. Следовательно, тем, что существует отдельно и что неподвижно, занимается некоторая наука, отличная от этих обеих, если только существует такого рода сущность – Я имею в виду существующую отдельно, неподвижную, что мы попытаемся показать. И если среди существующего есть такого рода сущность, то здесь, так или иначе, должно быть и божественное, и оно будет первое и самое главное начало. Поэтому ясно, что есть три рода умозрительных наук — учение о природе, математика и наука о божественном. Именно ротума зрительных наук высший, а из них указанная в конце, ибо она занимается наиболее почитаемым из всего сущего. А выше и ниже каждая наука ставится в зависимости от ценности предмета, который ею познается. И здесь могло бы возникнуть сомнение, следует ли науку о сущем как таковом считать общей наукой или нет. В самом деле, каждая из математических наук занимается одним определенным родом, а общая математика лежит в основе их всех. Если же природные сущности первые среди сущего, то и учение о природе было бы первой среди наук. А если есть другое естество и сущность, отдельно существующая и неподвижная, то и наука о ней должна быть другая, Она должна быть первее учения о природе и общей, потому что она первее. Глава 8. Так как сущее вообще имеет различные значения, одно из которых приходящим образом сущее, то прежде всего надо рассмотреть сущее в этом смысле. Что ни одно из дошедших до нас искусств не занимается приходящим это ясно. Так, строительное искусство не рассматривает тех превходящих обстоятельств, при которых могут оказаться будущие обитатели дома, например, будет ли их жизнь там тягостной или наоборот. Точно так же и ткачество, и сапожничество, и поваренное искусство. Каждое из этих искусств занимается тем, что относится только к нему, то есть собственной целью. Не ставит наука и вопрос, есть ли образованный в искусстве также и сведущ в языке, Или вопрос, если образованный в искусстве стал сведущим в языке, будет ли он вместе и тем, и другим, не будучи ранее таковым? То, что есть, но не всегда было, однажды стало. Значит, тот вместе стал образованным в искусстве и сведущим в языке. Подобные вопросы не разбирает ни одна из признанных всеми наук, а разбирает их одна лишь софистика. Она одна занимается превходящим. И потому Платон не был неправ, сказав, что софист проводит время, занимаясь несущим, а что науке о превходящем и быть не может. Это станет ясно, если попытаться уразуметь, что же такое превходящее или случайное. О чем бы то ни было, мы говорим, что оно существует или всегда и по необходимости, это не та необходимость, о которой говорится в смысле насилия, а так, к которой мы обращаемся при доказательстве или большей частью, или не большей частью, не всегда и не необходимым образом, а как случится. Так в самые жаркие летние дни может наступить холод, но он наступает не всегда и не по необходимости и не большей частью, а может когда-нибудь случиться. Так вот, случайное или превходящее — это то, что правда бывает, но не всегда и не по необходимости и не большей частью. Таким образом, что такое превходящее или случайное, об этом сказано. А почему нет науки о нем, это ясно. Ведь всякая наука исследует то, что существует всегда или большей частью. Между тем, случайное не принадлежит ни к тому, ни к другому. А что начало и причины у случайно сущего не такие, как у сущего самого по себе, это ясно. Иначе все существовало бы необходимым образом. Если вот это существует при наличии другого, а это другое, если существует третье, а это третье существует не как случится, а необходимым образом, то необходимым образом будет существовать и то, чего оно было причиной, вплоть до последнего вызванного причиной следствия. А между тем оно, по предположению, случайно. Так что все существовало бы необходимым образом, и из происходящего совершенно устранялись бы то, что может случиться и так, и иначе, и возможность возникать или не возникать. И если даже предположить причину не как существующую, а как становящуюся, то получится то же самое, а именно все происходило бы необходимым образом». Завтрашнее затмение произойдет, если произойдет вот это, а это произойдет, если произойдет что-то другое, а последнее, если произойдет еще что-нибудь. И таким путем, постоянно отнимая время от определенного промежутка времени между сегодня и завтра, когда-нибудь придешь к уже существующему. И так как оно есть, то все последующее произойдет необходимым образом». Стало быть, всё происходит с необходимостью. Что же касается сущего в смысле истинного и в смысле случайного, то первое основывается на сочетании в мысли и есть некоторое состояние в ней, поэтому ищут начало не для этого рода сущего, а для того, что существует вне мысли и отдельно. Второе же, я имею в виду случайное, не необходимо, а неопределённо и причины его лишены всякой последовательности, и число их неопределённо. То, что возникает естественным путём или благодаря замыслу, возникает ради чего-то. А стечение обстоятельств бывает, когда что-то из этого произошло случайно. Ведь так же, как одно сущее существует само по себе, другое случайно, точно так же обстоит дело и с причиной. А стечение обстоятельств – это случайная причина в том, что происходит по собственному выбору ради чего-то. Поэтому стечение обстоятельств и замысел имеют отношение к одной и той же области, ведь выбор не осуществляется без замысла. А причины, по которым могло произойти то, что произошло по стечению обстоятельств, неопределённы. Поэтому стечение обстоятельств люди не могут заранее принимать в соображение. И оно — причина случайная, а, собственно говоря, оно не причина ни для чего. Счастливое же или несчастливое стечение обстоятельств бывает тогда, когда исход дело хороший или плохой, а успех или неуспех — когда удача или неудача велика. И так как ничто случайное или превходящее не может быть первее того, что существует само по себе, то и его причины не первее». Если таким образом стечение обстоятельств и самопроизвольность были бы причиной мира, то всё же ум и природа — суть как причина первее их. Глава девятая. Одно есть определённое нечто или количество или ещё что-то из других родов сущего только в действительности, другое — в возможности, иное — в возможности и действительности. Движение же не бывает помимо вещей, ибо изменение всегда совершается в отношении различных родов сущего, и нет чего-либо общего для них, что не принадлежало бы ни к одному из этих родов. Каждый род сущего всегда присущ двояким образом, например, определенное нечто — это с одной стороны форма, с другой лишенность ее, и точно так же в отношении качества — одно есть белое, другое — черное. В отношении количества одно законченное, другое незаконченное. В отношении перемещения одно вверх, другое вниз, или одно легкое, другое тяжелое. Так что видов движения и изменения столько же, сколько и видов сущего. А так как по каждому роду различаются сущие возможности и сущие в действительности, то я под движением разумею осуществление сущего возможности как такового». Что мы говорим верно, это ясно вот из чего. Когда то, что может строиться, поскольку оно есть то, что подразумеваем под таковым, находится в осуществлении, оно строится, и это есть строительство. И то же можно сказать об обучении, лечении, хождении и катании, прыгании, старении и созревании. А происходит движение тогда, когда имеет место само осуществление, и не прежде и не после. Так вот, движение — есть осуществление того, что есть возможности, когда оно при осуществлении действует не как таковое, а поскольку оно может быть приведено в движение. А говорю я поскольку, вот в каком смысле. Медь есть изваяние возможности, однако осуществление меди, поскольку она медь, не есть движение. Ведь не одно и то же быть медью и быть чем-то возможностей, ибо если бы это было просто по определению одно и то же, то осуществление меди как таковое было бы некоторым движением. Но это не одно и то же, что очевидно, когда речь идёт о противоположностях — возможность быть здоровым и возможность быть больным — не одно и то же, иначе было бы одно и то же быть здоровым и быть больным. Между тем, субстрат, который бывает здоровым или больным, будет ли это влага или кровь, один и тот же. А так как они не одно и то же, как не одно и то же видимое, то движение есть осуществление возможного как такового. Таким образом, ясно, что движение есть именно это осуществление, и что движение происходит тогда, когда имеет место самоосуществление, и не прежде, и не после». Ибо что бы то ни было, может то находиться в осуществлении, то нет, как, например, то, что может строиться, поскольку оно может строиться, и осуществление того, что может строиться, поскольку оно может строиться, есть строительство. В самом деле осуществление — это или строительство, или строение, но когда есть строение, уже нет того, что может строиться. Следовательно, осуществлением должно быть строительство — Строительство же есть некоторое движение. И тоже можно сказать обо всех других движениях. А что сказанное правильно, это ясно и из того, что говорят о движении другие, а также из того, что определить его иначе нелегко. В самом деле, отнести его к другому роду нельзя. Это видно из того, что о нем говорят. Некоторые называют его инаковостью, неравенством и несущим. Однако ничего из перечисленного не приводится в движение с необходимостью, и точно так же переход в них или от них осуществляется не в большей мере, нежели переход в противолежащее им или от противолежащего им. Причина же, почему движение относят сюда, состоит в том, что оно кажется чем-то неопределенным. И начало одной из попарно расположенных противоположностей неопределённы в виду того, что они имеют свойства лишённости. Действительно, ни одно из этих начал не есть неопределённая нечто, ни не такое-то качество, и не принадлежит и к остальным родам сущего. Причина же того, что движение кажется неопределённым, состоит в том, что его нельзя отнести ни к возможности сущего, ни к действительности сущего. Ведь и то, что есть количество возможностей, не приводится необходимым образом в движение, так же, как и то, что есть количество в действительности. И движение, правда, кажется некоторым осуществлением, но незаконченным. Причина в том, что незаконченное – то сущее возможности, осуществление которого – есть движение. Поэтому-то трудно постичь, что такое движение». Его необходимо отнести или к лишённости, или к возможности, или просто к осуществлению. Между тем, ничто из этого не представляется допустимым. Так что ему только и остаётся быть тем, что мы сказали, а именно быть осуществлением, и при том осуществлением в указанном смысле. Понять это осуществление, правда, трудно, но оно вполне возможно. А что движение находится в движущемся, это ясно, ибо оно его осуществляет посредством того, что приводит в движение. А действие того, что приводит в движение, не другое, нежели у движущегося, ибо оно должно быть осуществлением того и другого. В самом деле нечто может приводить в движение благодаря тому, что способно к этому, а приводит в движение благодаря тому, что действует но деятельно оно по отношению к тому, что может быть приведено в движение, так что действие у обоих в равной мере одно, точно так же, как одним и тем же бывает расстояние от одного к двум и от двух к одному, равно как и подъем и спуск, хотя бытие у них не одно. И подобным же образом обстоит дело с движущим и движущимся. Глава 10. Беспредельное. Это или то, что невозможно пройти до конца, потому что оно по природе своей не может быть пройдено, подобно тому, как голос не видим. или то, прохождение чего не может или едва может быть закончено, или же то, что по природе, хотя и допускает прохождение или должно иметь предел, но на деле его не имеет. И кроме того, нечто может быть беспредельным или в отношении прибавления, или в отношении отнятия, или в отношении того и другого вместе. Существовать само по себе отдельно от чувственно воспринимаемого беспредельное не может. Ведь если оно не величина и не множество, и сама беспредельность есть его сущность, а не нечто превходящее, то оно будет неделимым, ибо делимо или величина, или множество» но если оно неделимо, то оно не беспредельно, разве только в том смысле, в каком голос не видим? Но не в этом смысле говорят они о беспредельном, и мы ищем его не как такое, а как нечто непроходимое до конца. Далее, как может беспредельное существовать само по себе, если не существует сами по себе даже число и величина, к свойствам которых принадлежит беспредельное? А если оно нечто привходящее то оно, как беспредельное, не могло бы быть элементом вещей, как и невидимое не может быть элементом речи, хотя голос невидим. А что беспредельное не может существовать в действительности, это ясно. Ибо иначе всякая его часть, которую мы берем, была бы беспредельной, ведь бытие беспредельным и беспредельное одно и то же, если только беспредельное есть сущность и не сказывается о каком-нибудь субстрате. Так что оно или неделимо, или же, если вообще разделимо на части, делится на беспредельности. Но невозможно, чтобы одно и то же было некоторым множеством беспредельностей, ведь как часть воздуха есть воздух, так часть беспредельного есть беспредельное, если оно сущность и начало. Значит, оно неразделимо на части, то есть оно неделимо. С другой стороны невозможно, чтобы сущее в действительности беспредельное было неделимым, ибо в таком случае оно необходимо должно было бы быть некоторым количеством. Значит беспредельное присуще лишь при входящим образом. Но если это так, то, как уже было сказано, оно не может быть началом, а таковым будет то, при входящее свойство чего оно есть, например, воздух или четное. Это рассмотрение общее. А что беспредельного нет среди чувственно воспринимаемых вещей, ясно вот из чего. Если, согласно определению, тело есть то, что ограничено плоскостями, то не может быть беспредельного тела, не воспринимаемого чувствами, ни постигаемого умом. Не может быть и числа, как отдельно существующего и беспредельного, ибо число или то, что имеет число, счислимо. А если опираться на учение о природе, то это явствует из следующего. Беспредельное не может быть ни чем-то сложным, ни чем-то простым. Оно не может быть сложным телом, если виды элементов ограничены по количеству. В самом деле, противоположные элементы должны быть равными друг другу, и ни один из них не должен быть беспредельным, ведь если способность одного из двух тел хоть сколько-нибудь уступала бы способности другого, то ограниченное было бы уничтожено беспредельным. А быть беспредельным каждому телу невозможно, так как тело имеет протяжение во всех направлениях, а беспредельное есть беспредельно протяженное. Так что если беспредельное есть тело, то тело это будет беспредельным во всех направлениях, Но беспредельное не может быть также единым и простым телом не в том случае, если оно существует, как утверждают некоторые, помимо элементов, которые, по их мнению, оно порождает. Такого тела помимо элементов не существует, ибо из чего каждая вещь состоит, на то она и разлагается, а помимо простых тел такого не оказывается. Ни как огонь или какой-либо другой из элементов. В самом деле... Не говоря уже о том, что не может какой-либо из этих элементов быть беспредельным, невозможно, чтобы все в совокупности, даже если оно ограничено, было или становилось одним из этих элементов вопреки утверждению Гераклита о том, что все когда-нибудь станет огнем. Здесь применим тот же довод, что и в отношении единого, которое рассуждающие о природе полагают помимо элементов — ибо всё превращается в данное состояние из противоположного, например, из тёплого в холодное. Кроме того, чувственно воспринимаемое тело находится где-то, и одно и то же место имеется у целого и у всякой его части, например, у земли. Поэтому, если такое тело однородно целому, оно будет неподвижно или вечно будет нестись, а это невозможно, в самом деле. Почему оно будет внизу, а не вверху или где бы то ни было? Например, если это ком земли, то куда он будет двигаться или где пребывать в покое? Ведь место однородного с ним тела беспредельно. Будет ли он поэтому одинаковым образом занимать все это место? А как? Каково же в таком случае его пребывание в покое и его движение? Или он всюду будет пребывать в покое, значит не будет двигаться, или всюду будет двигаться, значит не будет покоиться? А если целое имеет не одинаковые части, то не одинаковы и их места. И, во-первых, тело целого не будет единым, разве только через соприкосновение своих частей Во-вторых, части этого тела будут или ограничены, или беспредельны по виду. Ограниченными они не могут быть, иначе одни из них будут беспредельны, например, огонь или вода, другие нет, раз целое беспредельно. А такой беспредельный элемент был бы гибелью для противоположных элементов. Если же части беспредельны и просты по виду, то беспредельными будут и места, и элементы. Но если это невозможно и места ограничены по числу, то и целому необходимо быть ограниченным. А вообще невозможно, чтобы существовало беспредельное тело и в то же время определенное место для тел, если всякое чувственно воспринимаемое тело имеет либо тяжесть, либо легкость. Такое тело неслось бы или к середине, или вверх а между тем невозможно, чтобы беспредельное или все оно или его половина испытало какое-нибудь из этих двух движений. Как ты его поделишь? И как у беспредельного может оказаться одно вверху, другое внизу или с краю и посередине? Далее, всякое чувственно воспринимаемое тело находится в каком-то месте, и таких видов места шесть. Между тем невозможно, чтобы они имелись в беспредельном теле. И вообще, если не может быть беспредельного места, то не может быть и беспредельного тела. То, что занимает место, находится где-то, а это означает или вверху, или внизу, или какое-нибудь из других направлений, и каждая из них есть некоторый предел. Впрочем, беспредельное применительно к величине, движению и времени не одно и то же в смысле единой природы. А последующие обозначается как беспредельное через отношение к предшествующему, например, движение через отношение к величине движения или изменению или роста, а время в зависимости от движения. Глава 11. Из того, что изменяется, одно изменяется при входящим образом, как, например, образованный гуляет. А о чём-то другом без оговорок утверждают, что оно изменяется, поскольку что-то в нём изменяется. Таково, например, всё, что изменяется в своих частях. Тело выздоравливает, потому что выздоравливает глаз. Имеется также нечто, движущееся само по себе, изначально, и таково само по себе движимое. Подобным же образом обстоит дело и с движущим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 Не теплота есть движение, а нагревание. Изменение, не превходящее, бывает не у всякого, а у противоположностей, у промежуточного между ними и у противоречащего одно другому, что это так подтверждается наведением.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 не несущее в смысле сущего возможности, противолежащее сущему вообще. Правда, не белое или не благое всё же может быть приведено в движение при превходящим образом, ведь не белое — это может быть человек. Но то, что ни в каком смысле не есть определённое нечто, никак не допускает движение, ибо несущее как таковое не допускает движения. Если это так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 То пришлось бы идти в бесконечность. Несомненно, должно было бы возникать и предшествующее возникновение, если возникает последующие. Например, если возникновение в безотносительном смысле когда-нибудь возникало, то возникало в безотносительном смысле и возникающее. Так что то, что возникает в безотносительном смысле, ещё не было, но было уже нечто, становящееся этим возникающим.